Этот человек, кажется, не очень тебе нравится, Хексом. Совсем не нравится. Почему? В первую же нашу встречу он позволил себе дерзость. Взял меня за подбородок. А это почему? Да просто так. Или потому, правда, правда, это дело не меняет. Потому что ему, видите ли, не понравилось, как я отозвался о своей сестре. Следовательно, он знает твою сестру. Тогда не знал. А теперь? Мальчик так ушел в свои мысли, что вместо ответа только посмотрел рассеянно на мистера Хедсона. Так значит, теперь они знакомы. Теперь знакомы, сэр. Вероятно, он идет сейчас к ней. Не может быть. Они слишком мало знакомы. Ну, только попадись мне там, любезный. Они невольно прибавили шагу. и некоторое время шли молча. Потом учитель заговорил, жав мальчику руку выше локтя. «Ты хотел что-то рассказать об этом человеке. Повтори, как его имя?» «Рейберн. Мистер Юджин Рейберн. Называет себя ходатаем по делам. Только по каким – неизвестно. Первый раз он явился к нам еще при жизни отца. По делу. Правда, не по-своему». Своих у него нет, а за компанию с приятелем. А потом? Потом он у нас побывал еще один раз. Когда мой отец погиб, этот Рейберн оказался в числе тех, кто нашел его тело. Наверное, слонялся где-нибудь неподалеку и позволял себе вольности с чужими подбородками. Словом, рано утром он пришел к моей сестре с этим известием и привел с собой на подмогу нашу соседку, мисс Аби Поттерсон. Я прибежал домой только среди дня, потому что меня разыскали, когда сестра немножко пришла в себя и смогла послать за мной. Прибежал и увидел его около дома. А потом он куда-то исчез. Хм. И это все? Это все, сэр. Продолжая шагать медленно, словно в раздумье, Брэдли Хедстон разжал пальцы, сжимавшие руку мальчика. Я полагаю, сестра твоя... Она не умеет читать? Можно сказать, что нет, сэр. Наверное, безропотно покорилась отцовскому запрету. Я ведь помню, как было с тобой. Тем не менее, твоя сестра... И по виду, и по разговору не похожа на неграмотную. Лизи, девушка умная, мистер Хедстон. Ума у нее, пожалуй, даже слишком много для неученого человека. Я бывала, когда... Ну, когда еще жил дома... Называл нашу жаровню ее книгой, потому что, глядя на огонь, Лиззи любила фантазировать и иной раз слушаешь и удивляешься. Так все складно получалось. Неграмотно. Хм. Я этого не одобряю.